Заключение. Во многом благодаря личной трагедии и подвигу в облике Грибоедова в России в первой трети XIX столетия явился безмерно талантливый, честный и отважный сын своей родины, которого Белинский совершенно справедливо относил к самым могучим проявлениям русского духа. И хотя после тегеранской трагедии прошло уже почти 190 лет, загадка жизни и смерти автора Горя от ума продолжает тревожить умы всех, кому не безразлична история отечества. Может быть, Грибоедов погиб в Тегеране в 1829 году именно потому, что он уже сделал все и больше ничего не мог сделать. Подобное парадоксальное утверждение, как мы уже указывали, прозвучало в словах Пушкина, который в одной из бесед в 1830 году на слова собеседника: "О, боже мой, не говорите мне о поездке в Грузию". Этот край может называться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова. Прямо ответил: "Так что же? Ведь Грибоедов сделал свое, он уже написал "Горе от ума"". Андрей Битов по этому поводу оставил собственное определение творческих особенностей гениальных людей. Дело в том, что гений, по-видимому, каждый раз делает свое. Создание гения это некая высшая готовность к смерти. Грибоедов один раз сделал все, Пушкин неоднократно. Кстати, в тот год, когда он сказал так про Грибоедова, что такое Болдинская осень, как не попытка написать вообще все, чтобы ничего не осталось. Разница между двумя гениями состоит в том, что Грибоедову в силу избранного им сложного дипломатического поприща не оставалось ни времени, ни сил для взращивания своего таланта. Пушкин же в последние годы жизни сделал мощный творческий рывок, служа отечеству на ниве развития русской словесности. При этом он явно тяготился тем, что не достиг всего возможного на государевой службе. Конечно, пав жертвой страшного заговора, Грибоедов сделал далеко не все, не говоря уже о его творческих так и неосуществленных замыслах. А его проявившемся в последние годы стремлении к познаванию русской истории и желании творить в этом направлении он так и не довел до конца свои дипломатические труды на востоке добиваясь защиты интересов России и народов населявших Кавказ и Закавказье он еще не успел поднять российскую дипломатию на тот уровень который она достигнет только при канцлере Горчакове он так и не воплотил в жизнь свой масштабный проект создания российской закавказской компании и не проявил себя опытным государственным деятелем, которому по силе были любые задачи. В оценке Грибоедова давно пора отходить от измерения его только литературными мерками. Он был намного шире этих мерок, и его подвиги как дипломата и воина ничуть не уступают его поэтическим достижениям. Эту особенность двуликого Грибоедовского гения проявившего себя и в поэзии, и в служении Отечеству на ниве дипломатии, понимали самые глубокие умы России. В 1923 году, в год столетия со дня гибели поэта, Струва сказал в эмиграции следующие очень точные и проникновенные слова: "Не как человек, не как лицо, а как патриот и деятель, а таковой является всегда творцом и всегда внушаем гением, Грибоедов был гораздо больше и сильнее. Чем как писатель, по мысли Струве, Грибоедов был велик тем, что обладал многогранным гением, приложимым не только к литературе, его дипломатическую деятельность, патриотическую и общественную позицию должно с полным на то основанием рассматривать как творчество, причем творчество опять-таки гениальное, и посему никак не был Грибоедов всего навсего автором одной комедии, наоборот, Одна комедия была частным проявлением огромного, щедро выплеснутого в жизнь гения, частью богатого дара человека своим соотечественникам, которые, увы, проглядели большую часть этого дара. Лицо и гений. Зарубежная Россия И. Грибоедов. Москва, 2001 год. Страница 60. -я. На могиле Пьера Абеляра, годы жизни 1779-1142 французского философа, поэта и музыканта, похожего по своим дарованиям на Грибоедова, были начертаны следующие строки: Он один мог знать, кем он был. Эти слова можно с полным основанием отнести и к автору «Горе от ума, не успевшему раскрыть все свои таланты. Повторим непреложный закон литературного мастерства и гениальности, который заключается в том, что в искусстве всегда трогает и заставляет страдать именно то, что связано с самим творцом. Исходя из этого, в творениях Грибоедова главный герой без сомнения это именно сам поэт, который смог подняться над прозой жизни и своим подвигом, и своим поэтическим взлетом. Влияние, которое оказал Грибоедов на русскую историю и русскую литературу, было настолько велико, что несмотря на, так сказать, море изданных уже на эту тему книг и статей, чтобы проследить конкретное проявление этого влияния, требуется новое и новое исследование. Осветив в настоящей книге подробно и обстоятельно лишь последний год жизни поэта, автор надеется, что вскоре будут проявляться новые труды исследователей. посвящённые другим периодам жизни поэта и самым различным темам его многосторонней деятельности. Эйхенбаум сказал как-то, что судьба Грибоедова сложная, историческая проблема, вряд ли разрешимая научными методами. Эйдельман. Быть может, за хребтом Кавказа. Москва, 1990 год, страница 128. Однако решать эту проблему все таки надо и именно общими усилиями. Немаловажно также, чтобы места, связанные жизнью и смертью великого поэта, не стирались ветрами и песками времени, чтобы они продолжали быть местами паломничества и простых людей, и поэтов. Вспомним хотя бы посещение могилы поэта на Святой горе Амцотминда Пушкиным и Лермонтовым или возведение памятников Грибоедову не только в Петербурге и Москве, но также в Тбилиси, Ереване и на месте встречи гроба поэта с тем же Пушкиным. Тегеран и память о великом поэте увековечена лишь в памятнике, который стыдливо укрылся за забором российского посольства для того, чтобы якобы не раздражать местное население. Совсем недавно было снесено здание русской миссии, где произошла страшная трагедия, а дом, где Грибоедов жил и работал в Тавризе, находится ныне в самом плачевном состоянии. Надеюсь, что еще можно сделать что-то реальное, чтобы почтить в самых разных местах, в том числе на территории армянской церкви Фаддея и Бартоломея в Тегеране, память погибших русских воинов и дипломатов во главе с Грибоедовым. А сколько еще предстоит сделать в России, чтобы память о творческих взлетах и подвигах Грибоедова соответствовала масштабу его личности. В ряду таких дел самым насущным представляется создание музея Грибоедова и его эпохи в его родном городе Москве, присвоение его имени одной из улиц и станции метро Столицы, установление мемориальных досок на зданиях, связанных с жизненными перекрестками героя нашей книги. Около ста лет минуло с той поры, когда в бою оборвалась жизнь великого поэта, дипломата и странника Александра Грибоедова, открывшего собой печальную эстафету русских поэтов-подвижников и мучеников. И как обидно, что до сих пор скрыта даже от наших соотечественников вся правда о жизненном подвиге этого незаурядного человека, и ему не возданы должные почести. Его образ долгие и долгие годы Опутан мифами, клеветой и обманом, успокаивает только осознание того, что смерть персидского странника в пылу политических баталий прошлого была совсем не напрасной. После тегеранской трагедии 1829 года народы России и Персии больше никогда не воевали друг с другом и даже наоборот не раз выступали союзниками. Сбылась первая статья выстраданного Грибоедовым туркманчайского договора. Отныне На вечные времена прибудет мир, дружба и совершенное согласие между императором всероссийским и шахом персидским, их наследниками и преемниками престолов, их державами и обоюдными подданными. Получается, что искупительная жертва автора Горя ума» принесла России благо и чести не меньше, чем его бессмертная комедия.